Защитник. Курица – всего лишь средство, при помощи которого яйцо производит на свет другое яйцо. Сэмюэль Батлер. Каждый защитник-человек пробуждается подобным образом. Пак осознают все с самого начала. У защитника-человека остаются человеческие воспоминания. Он просыпается, вспоминает и думает с некоторым смятением. Какой же я был дурак! Белый потолок, чистые грубые просто не поверх мягкого матраца, блеклые передвижные перегородки по обеим сторонам кровати. Прямо передо мной окно с видом на чахлые кривые деревца на пестром газоне, залитым солнечным светом, слишком оранжевым для того, чтобы быть земным. Примитивные приборы и много пустого пространства. Я в больнице у домовиков, и я был дурак. Если бы только Бреннан, но он и не должен был ничего мне говорить. Разумеется, на подлёте к дому он заразил самого себя. В случае крайней необходимости ему оставалось лишь сделать так, чтобы он сам или его труп попали на дом. И победить себя он позволил из тех же соображений. Он рассказал мне достаточно о том, как он оказался за пределами Солнечной системы, в то время как все запасы дерева жизни остались на Марсе, и попытался вырастить вирус на яблоках, и гранатах, на чем то еще. о том, как получил вирус на батате, выращенном в почве, с добавлением оксида талии. Но со временем он нашел или вывел разновидность, которая может жить в организме человека. Именно ею он хотел засеять дом. Подлый трюк по отношению к беззащитной колонии. Этот вирус, вероятно, не ограничится людьми, находящимися в нужном возрасте, и убьет каждого, кто не попадет в интервал. Возьмем максимальные границы между 40 и 60 годами. В конце концов дом превратился бы в мир лишившихся потомства защитников, и в распоряжении Бреннана оказалась бы целая армия. Я поднялся и напугал этим медсестру. Она находилась по другую сторону эластичной пластиковой стены. Мы были заперты наедине с нашей инфекцией. Два ряда кроватей, и на каждой лежал... полупревратившийся защитник со следами истощения. Вероятно, все первые защитники дома были собраны в этой палате. Всего нас было 26. И что делать дальше? Я размышлял об этом, пока медсестра позвала доктора и пока та надевала скафандр. Очень долго. Мои мысли мчались с удивительной быстротой. Большинство вопросов быстро переставали быть вопросами и потому не могли заинтересовать меня». Я проверил всю цепочку рассуждений Брэннона и вернулся к началу. Приходится верить тому, что он рассказывал о самих Пак. В его построениях не было ни одного изъяна. Он лгал блистательно, если вообще лгал, а я не видел для этого причины. Я своими глазами видел корабли Пак с помощью приборов Брэннона. Что ж, я могу это проверить самостоятельно, построив генератор наведенной гравитации». Белокурая молодая женщина вошла к нам через самодельный воздушный шлюз. Я напугал ее одновременно своим уродливым видом и подвижностью, но она тактично попыталась скрыть испуг. «Мне нужна пища», — сказал я, — «всем нам. Я бы уже умер от голода, если бы не имел лишней мышечной массы перед тем, как заразился инфекцией». Она кивнула и переговорила с медсестрой в микрофон размером с пишущую ручку. Она обследовала меня. Похоже, результаты ее невероятно расстроили. По всем законам медицины я должен был умереть или стать инвалидом с хроническим артритом. Я проделал несколько гимнастических упражнений, чтобы показать, что на самом деле я здоров, но скрыть при этом насколько здоров. «Эта болезнь не ведет к инвалидности», – объяснил я ей. «Мы сможем нормально жить, как только пройдет инфекция. Она лишь изменит нашу внешность. Или вы уже заметили?» Она покраснела. Я видел, как она спорит сама с собой. Стоит ли говорить мне о том, что я потерял всякие надежды на нормальные сексуальные отношения. В конце концов, она решила, что сейчас я не выдержу такой новости. «Вам придется кое-что изменить в своей жизни», – деликатно выразилась она. «Я тоже так думаю». «Эта болезнь пришла с земли?» «Нет, к счастью, она с пояса. Поэтому ее проще будет контролировать». На самом деле мы считали, что эпидемия уже затихла. Если б я знал, что есть хоть малейшая вероятность. Ну да что уж теперь. Надеюсь, вы нам расскажете, как ее лечить. Нам не удалось вылечить ни одного из вас, призналась она. Что бы мы ни пробовали, становилось только хуже. Даже антибиотики не помогли. Мы потеряли троих из вас. У других, судя по всему, болезнь перестала прогрессировать, и мы решили просто оставить вас в покое. Хорошо, что вы остановились, не добравшись до меня. Она решила, что это была грубость. Если бы она знала правду, но я был единственным на доме, кто слышал слово «пак». Следующие несколько дней я занимался принудительным кормлением пациентов. Находясь на грани голодной смерти, они не хотели есть, не ощущая вкуса корней дерева жизни в обычной пище. Брэннон знал, что делает, когда помогал мне нарастить мышечную массу. Тем временем я узнал все, что мог о промышленности дома. Просмотрел все записи в больничной библиотеке. Разработал план обороны от ПАК с использованием предполагаемых 2 миллионов плодильщиков. За неимением времени нам придется установить на планете диктатуру. И при этом мы потеряем часть населения. И 26 защитников. Затем я разработал резервные планы с расчетом на 24 и 22 защитника На случай, если не всем из нас удастся пройти изменения. Но это были лишь игры ума. 26 защитников будет мало, очень мало, судя по тому, что я узнал об уровне цивилизации дома. Когда другие пациенты пробудятся, я собирался рассказать им обо всем. Они лучше меня знали дом и могли найти решения, отличающиеся от моих. Я ждал. Мы располагали временем. До прибытия разведчиков ПАК оставалось еще 9 месяцев. Я рассмотрел все способы, которыми тандем кораблей разведчиков ПАК может разрушить дом. Перепроектировал защитник, используя то, что мы узнали о разведчиках ПАК с тех пор, как Бреннон построил корабль. Через 6 дней они начали пробуждаться. 24 защитника. Врачи Мартин и Коулс заразились уже от пациентов, и они еще продолжали изменяться. «Это была огромная радость разговаривать с теми, чей разум близок к твоему собственному. Бедняга, Бреннан! Я говорил очень быстро, не сомневаясь, что быстрота вместе с моим плоскоземельским акцентом помешают плодильщикам понять меня, если они захотят подслушать. Во время разговора мои товарищи ходили по палате, привыкая к новым телам и новым мускулам, но я знал, что они не пропустили ни слова. Когда я закончил, мы несколько часов обсуждали положение. Первым делом нам нужно было проверить, не фальсифицировал ли Бреннан изображение флота ПАК и разведчиков. Нам повезло, Лен Бестер раньше был механиком ядерных двигателей, и он мог спроектировать генератор наведенной гравитации. Он заявил, что устройство будет работать, приведя убедительное теоретическое обоснование и объяснил, как с ним нужно будет управляться. Мы решили поверить в существование гравитационного телескопа и флота ПАК. У нас не было других способов выяснить правдивость утверждений Бреннана, кроме проверки на логическую последовательность, а это мы уже проделали. Мы начали действовать согласно плану. Разбив вдребезги пластиковый шлюз, мы разбежались по всей больнице. Все было кончено еще до того, как персонал понял, что произошло. Мы заперли их до той поры, когда вирус дерева жизни погрузит всех в сон. Многие решили, что продолжат заботиться о пациентах. Мы не стали мешать им, но уничтожили все запасы медикаментов. Они могли навредить своими препаратами тем, кто поражен вирусом. Вскоре полиция Клейтауна окружила больницу, но мы уже пришли к выводу, что весь персонал и все больные инфицированы. Ночью мы рассеялись. В последующие дни мы нападали на другие больницы, аптеки и единственную на планете фармацевтическую фабрику. Мы уничтожили телевизионные станции, чтобы замедлить распространение новостей. Люди запаниковали бы, узнав о новой болезни, поражающей разум своих жертв, которую кто-то сознательно распространяет. Если бы они знали правду, то сочли бы ее не менее ужасной. Паника действительно началась. Население дома боролось с нами так яростно, словно мы были демонами ада. Десять из нас погибли, при этом попав в ловушку, но не решившись убить потенциальных защитников. Еще шестерых мы поймали на попытках спасти своих родных, передать им скафандры и герметичные палатки, не пропускающие вирус, а затем спрятать в безопасном месте. Убивать нарушителей не потребовалось. Мы их просто заперли, пока все плодильщики не умрут или не начнут изменяться. За неделю мы с этим управились. Еще через три недели они начали пробуждаться, а потом мы занялись подготовкой к обороне. Мне показалось разумным слегка билетризовать свое сообщение. М Многое из того, о чем здесь рассказано, не более чем предположение. Я никогда не видел Лукаса Гарнера, Ника Соло Вспока, Эйнера Нильсона и других. Можете считать, что этот портрет Трусдейла схож с оригиналом, исходя из того, что я не стал бы лгать без причины. Остальные, вероятно, описаны достаточно точно. Однако Брэннон первым сказал, «Не уверен, что я имею право на имя, доставшееся мне при рождении. Трусдейл был кем-то другим. Трусдейл пошел бы на верную смерть, пытаясь предотвратить то, что я совершил на доме. У нас есть серьезные причины не сообщать об этом человечеству. Во всяком случае, пока не сообщать». Бреннан был прав, существование защитников изменило бы развитие нашей цивилизации. Пусть лучше вы будете считать, что на доме произошла трагическая случайность и что колония уничтожена эпидемией. Если эта болезнь заинтересует исследователей, что ж, они либо умрут при изменении, либо пробудятся защитниками, оглядятся вокруг. и сделают те же самые выводы, к которым пришли мы. У защитника нет свободы выбора. Но флот ПАК все еще угрожает нам, хотя разведчики и погибли. Это было забавно. Мы построили ложные города по всему дому. Городские огни, дороги, сырье для атомных электростанций. пока в голову, не пришло бы, что мы можем пожертвовать домом. Мы почти наверняка сумеем уничтожить их флот, Но сколько еще флотов следует за ним? Что если они усовершенствовали, модернизировали корабли второго флота? Если мы проживем достаточно долго, то отправимся по их следам к взорванному ядру галактики. Если же мы потерпим поражение в одной из битв, то оставшиеся в живых передадут это сообщение всем освоенным человечеством мирам. В этом случае следует сделать вот что. Вероятно, Бреннан спрятал сосуды с вирусом в таком месте, где потом смог бы их найти. Проверьте копию Стоунхенджа. Найдите контейнер, вращающийся вокруг шарика из нейтрония. Если там ничего нет, то грузовой отсек корабля в Встпока все еще находится на Марсе. Проверьте, не сохранились ли на его стенах следы корней со спящим в них вирусом. Если не найдете и там... то дом, конечно, больше не пригоден для колонизации, но его атмосфера все еще насыщена вирусом дерева жизни. Не превращайте в защитников тех, у кого есть дети. Вы сможете стать более умными, чем ПАК, и вы их победите, но не теряйте времени. Если это сообщение дойдет до вас, значит флот ПАК настолько могучий, что сумел уничтожить нас, следует за этим лазерным лучом со скоростью, Близкой к световой. Начинайте действовать. Прощайте. И удачи вам. Я люблю вас.